У белой ограды с кирпичными столбиками новобрачных ожидали родители и слуги. Почтовая карета остановилась, начались нескончаемые объятия, мамочка плакала, Жанна, растроганная, отерла две слезинки, отец в волнении ходил взад и вперед. Затем у камина в гостиной последовало описание путешествия, пока выгружали багаж. Слова потоком неслись из уст Жанны, и все было рассказано – каких-нибудь полчаса, за исключением подробностей, забытых в таком быстром изложении. Потом молодая женщина отправилась распаковывать чемоданы. Розали, также взволнованная, помогала ей. Когда все было кончено, когда белье и платье, и туалетные принадлежности были разложены по местам, горничная оставила свою госпожу. Чувствуя себя несколько утомленной, Жанна опустилась на стул. Она спрашивала себя, что ей делать теперь, искала занятия для ума, Работу для рук. Ей не хотелось идти в гостиную и дремавшей матери. Она подумала о прогулке. Но местность казалась ей такой печальной, что при одном взгляде из окна она почувствовала на сердце тоскливую тяжесть. Тогда она поняла, что у нее нет и больше никогда не будет никакого дела. Все свои юные годы в монастыре она была занята мыслями о будущем, суетными мечтами. Ее волновали неясные надежды, настолько заполняя ее время,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 Сладкая действительность первых дней должна была стать повседневной действительностью, закрывавшей двери ее неясным надеждам, ее трепетным ожиданием неизвестного. Да, ожиданиям пришел конец. Теперь ей нечего было больше делать, ни сегодня, ни завтра, ни когда-либо. Она смутно ощущала все это, как некое разочарование, как угасание грез. Она встала и прислонилась лубом к холодному стеклу окна.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 Сохраняли еще свой летний убор и казались одетыми, один в красный бархат, другая в оранжевый шелк. Так окрасили эти деревья первые холода, соответственно, их природе. Жанна медленно ходила взад и вперед по мамочкиной аллее вдоль фермы кульяров. Что-то тяготило ее, словно предчувствие долгой скуки, которую готовила ей начинавшаяся однообразная жизнь. Затем она села на откос, где Жульен в первый раз признался ей в любви. Она сидела так в забытье, почти ни о чем не думая, с тоской в сердце, с желанием лечь и уснуть, чтобы избавиться от печали этого дня.